Небесный Коля. Повесть. Примечание. Впервые повесть опубликована в журнале Юность, номер 9, 2012 год. Конец примечания. Глава 1. Вспышки просветления были неясными и кратковременными. Густая темнота не отступала. Проходили часы, а лейтенант Захаров все еще пребывал под глубоким наркозом. У его кровати в тревожном ожидании сидела совсем еще не старая женщина, медицинская сестра Елена Дмитриевна, которая иногда прощупывала пульс и приоткрывала глаза пациента, внимательно вглядываясь в них. Временами подходил дежурный военврач и коротко справлялся о его состоянии. В какие-то моменты и сам лейтенант пытался открыть глаза, но воспринимал при этом действительность весьма расплывчато и неясно. Тем не менее сознание все же начинало оживать, и он постепенно стал различать окружающую обстановку и ощущать свое израненное тело. Николай Захаров попытался слегка согнуть колени и почувствовать старые травмы в ногах, полученные почти месяц тому назад. Это ему удалось, и боль проявилась весьма терпимо. Гораздо худшие ощущения были в груди. На нее словно водрузили тяжелые гири, так что дышать было трудно и больно. Не столько увидев, сколько ощутив рядом с собой присутствие человека в белом халате, Николай с натугой спросил: "Где это я?" Звук его голоса был очень тихим и каким-то сиплым, но медсестра среагировала моментально: "В госпитале вы, в госпитале вас прооперировали. Все будет хорошо". Она тут же позвала врача. который подошел тоже очень быстро, похоже, ждал этого момента. Он слегка приложил свою ладонь к забинтованной голове Николая, внимательно посмотрел в его глаза и спокойным тоном поинтересовался: "Как вы себя чувствуете?" "Вроде живой", прозвучал сиплый ответ. "Не обращайте внимания на свой голос, это временно. При проведении операции в ваше горло вводились трубки, которые задели голосовые связки. Со временем голос должен восстановиться, подбодрил тяжело раненого лётчика военврач. А медсестра в так его увещеваний утвердительно кивала головой и ласково улыбалась. Николай закрыл глаза и с грустью подумал: опять госпиталь. Сколько я здесь проваляюсь? Это было его второе тяжелое ранение, от легких ранений, для лечения которых хватало помощи полковой санчасти, Остались лишь отмеченные небольшие шрамы, которые почти не вызывали неприятных ощущений. А вот первое тяжелое ранение, полученное в конце битвы за Москву, иногда напоминало о себе возникающей болью в правом боку.